Слова третья. «Позади замка, за городской стеной, есть спуск на тропу вдоль утёса», начал рассказывать мне Лаэндал, указывая обходной путь на карте. «Но пройти придётся через торговый квартал, где родоновских тварей ничуть не меньше, чем в других частях города. Сам понимаешь, там оружейные и вещевые склады, запасы продовольствия. Это вампирами обычная еда не некритична. А вот таруков и зверей кормить же чем-то надо. Затем вы поднимаетесь сюда и... «Где там твой зверь, жреца, засек?» — вновь спросил у меня принц. «Вот здесь», — указал я место на горном холме в лиге от города. Зверобог, увы, не мог пройти в подвал сквозь узкие дверные проемы, не разломав частично стены, так что знакомство мы провели снаружи, где он остался дожидаться дрегора и еще одного эльфа, что будет командовать главными ударными силами. Ну а я же задался вопросом, как мне покинуть замок и вообще город, не привлекая излишнего внимания. Я разумно не собирался лезть на рожон, пробираясь к замеченному зуровалам жрецу прямиком через вражеский строй, тем более с группой. На что Лаэндал и Сейглель, недолго думая, выложили мне аж три секретных прохода. И вот один из них мне как раз-таки больше всего и подошел. «Тогда лучшим вариантом будет обойти их через равнину мертвых». Странное название, хмыкнул я. «Там старое огромное кладбище времен империи Налдемар» выяснил принц. «Трупы давно сгнили, превратившись в труху. На могильных плиты развалившихся от времени склепов еще хватает. В общем, сам увидишь». «Понял. Но все равно, когда мы будем уходить, пошумите на этой стене, хорошо?» — попросил я его. «Пусть вампиры, что сейчас находятся в городе, стянутся к замку, если и не все, то хотя бы большинство. С группами помельче, в случае чего мы и сами разберемся. Да без проблем». «Крэйбен, мои люди готовы!» В комнату вошел Альвар. Зелья, свитки, амулеты. Начал было я, но эльф меня прервал. «Конечно, взяли все, что было. Но с возможностью излечения, как ты понимаешь, у нас проблемы. Если не считать врожденных умений, конечно. Но они не всегда спасают». С сожалением заметил он. «У вас проблемы, но не у меня» безобидно заметил я начав доставать из инвентаря одну склянку за другой да еще и стопку свитков добавил не зря с эрзаном закупались вот и пригодилось правда еще переодеться надо в нормальную броню свободная комната есть не буду же я при всех переодеваться зачем не понял эльф я же не пойду в этом провел я рукой вдоль одежды точно там указал он на дверь у дальней стены тебе что то нужно спросил он, отправив большую часть зелья и свитка в сумку, оставшуюся распихав по карманам быстрого доступа. «Нет, у меня все с собой», — отмахнулся я от предложения, направляясь к указанной двери. Быстро облачившись в комплект брони Ялат Куа и вооружившись ятаганами майкув, пристроив те на поясе, я вернулся обратно и, попрощавшись с Лаэндалом и Айриль, отправился с Альваром наверх. Там нас уже ждали остальные призраки. Шестерка закутанных в плащи синримов. Короткое знакомство, и мы бегом направились к секретному тоннелю. Наша группа минула башню, затем громаду замка, и вот, найдя нужный нам полуразвалившийся сарай и быстро раскидав бревна, мы вскрыли пол и замерли у покрытой ржавчиной крышки неприметного металлического люка. Подземный проход за стены замка вел в ничем не примечательную лавку торговца с ладостями. Лучший вариант, без проблем покинуть осажденную территорию. На мой взгляд, по крайней мере. Вряд ли вампиров и таруков, наводнивших город, заинтересуют вкусные сладкие конфетки. Держа амулет связи наготове я ждал сигнала от принца, что в данный момент должен был устроить небольшой отвлекающий маневр. Уж не знаю, каким образом, но он радостно скалясь, пообещал сделать это так, чтобы даже за городом заметили. Раздался пронзительный свист, заставивший меня обернуться назад в поисках странного источника звука. бах бах Громкие хлопки, высоко в небе распустились десятки ярких разноцветных фейерверков, отлично заметных даже несмотря на светлое время суток. Что? Недоумевающе смотрел я на небо, усеянное росыпью цветов и причудливых красок. Бездымные магические фейерверки продолжали взлетать и взрываться, привнося в этот мрачный мир чуточку радости. Какого демона? У ну, нас что, праздник? Недовольно пробурчал я, удивленно покачав головой. «Но он же говорил, что все заметят!» Хихикнул Альвар. Спустя пару минут ожидания сработал амулет связи в моей ладони, слегка нагрев кожу. Звуковой сигнал я благоразумно попросил эльфов отключить. «Да». Прикрыв глаза, настроился я на связующие заклинания, встроенные в плоский ромбовидный камушек. «Еще бы!» воодушевленно заявил я в ответ на слова принца. «Я бы тоже сбежался посмотреть, как эльфы отмечает гибель своего народа, «Скажи-то вот специально тогда Издеваешься, что ли?» «А, так это еще не все. Вы какой-то сюрприз подготовили. Подарки гостям, когда они все соберутся на ваши похороны?» С иронией в голосе заметил я. «Надеюсь, он поймет мой сарказм». «Чокнутая семейка», — безобидно проворчал я, услышав непредсказуемый ответ Лаэндала. «Айриль безбашенная, ты, значит, нормальный», — рассмеялся я, когда принц припомнил приключения своей сестры. «Ну-ну, конечно!» «Так, все, мы пошли!» Альвар открыл люк и жестом попросил меня прекратить пустую болтовню. «Твою сестру мы обсудим в следующий раз!» «И да, я тоже псих, как же без этого?» «Зато вы останетесь живы!» Убрав амулет и мысленно обругав принца, что устроил вампирам целое развлекательное представление со скорым и совершенно неожиданным финалом, я юркнул в темный проем в полу сарая вслед за призраками, не забыв прикрыть за собой люк. Подземный проход, прорубленный в скалистой породе, был абсолютно сухим и очень пыльным. Им явно давно не пользовались. Все паутины заросло. Пробираясь вслед за семеркой призраков быстрым шагом, вскоре я уткнулся в спину Альвара. Впереди находилась крепкая, обитая металлом, деревянная дверь, возле которой застыл один из эльфов, ковыряясь в замке ключом. С натугой провернулся несмазанный замок, и, стараясь не заскрипеть петлями, светловолосый, столь же молодой, как и Альвар, эльф осторожно открыл дверь. «Здесь никого. Я на разведку», — произнес он, не оборачиваясь, и растворился в полумраке, царившем в подвале лавки торговца сладостями. «Ждем, когда Джайер проверит выход», — тихо прошептал мне Альвар. Через пару минут вернулся весело скалящийся сенрим и на мой вопросительный взгляд ответил коротким стежком Трое таруков жрали печеньки и запивали сладким вином, острый кинжал с крылом печенки и пол покрылся красным ковром. «Да ты поэт-маньяк!» Без какого-либо осуждения покачал я головой. «Моя сестренка любила дядю Элизера, а эти твари казнили старого Синрима, насадив его голову на пику», зло прошипел Джайер. «Пусть скажут спасибо, что еще легко отделались». «Труп это убрать надо», — заметил Альвар. «Не считай меня дураком, командир! Уже сделал! Крови, правда, много натекло, но там ее и так хватает. Высохнет и не разберешь, где чья. Тогда выходим». Мы поднялись на первый этаж, где Джайр разделал Таруков. Обошли огромную красную лужу в центре кладовой, и Альвар жестом приказал двум эльфам, похожим друг на друга словно братья, покинуть дом. Призраки приняли бестелесную форму и беспрепятственно прошли сквозь стены, направляясь на улицу. У одного из них был амулет связи, так что в случае, если дорога свободна, возвращаться, чтобы предупредить нас об этом, им не придётся. Всего мы взяли три амулета. Второй был у меня — Третий у Альвара, что сейчас ждал отмашки от своих ребят. «Говоря чисто, улица свободна в обе стороны», — посмотрел он на меня в ожидающем взглядом. «Уходим тихо. Вы через стены, я в невидимости», — прошептал я, активируя нужное умение. «Если можете, идите через дома, избегая вражеских отрядов. Нам не нужно лишнее внимание «Как скажешь, Крейбин». «Вперед!» — приказал он призракам. Я не хотел понапрасну рисковать жизнями синримов. Раз у них есть столь удобный способ проникать в закрытые помещения сквозь практически любые препятствия, то пусть так и будет. Я же обойдусь и невидимостью в купе с маскировкой. Да идти прямо по улице я не собирался. Самое удобное — это крыша. А опыта лазать по стенам и перебираться с одного дома на другой у меня хватало. Стоит только вспомнить монастырь Ордал. Тем более данная часть города не сильно пострадала от обстрела и пожаров. С деревом в проклятых землях проблемы, так что все постройки без исключения были сделаны из камня. Тем более город-то и до этого здесь стоял, так что оставалось его лишь восстановить, что син и сделали. Ну а места, где снаряды вампиров всё же перелетели замок и при падении причинили сильное разрушение некоторым зданиям, вполне можно обогнуть даже не спускаясь на землю. Проследив за тем, как оставшаяся пятерка призраков разбивается на двойку и тройку и разбегается в стороны, я быстро вскарабкался на крышу здания, стены которого мы только что покинули. Оценив расстояние до следующего дома, я разбежался и перед самым прыжком активировал рывок. доли секунды, и я кувырком приземляюсь на черепичную пирамидальную крышу. Пригибаясь, да, я в невидимости, но еще помню, как вампир в пещерах под вулканом Виарон без проблем меня заметил, подкрался к краю и осмотрелся. Вампиров, таруков или иных разумных в пределах видимости нет. Но напротив, на другой стороне улицы, возле полуразрушенной мясной лавки, кружилась стая собак, а слева, через пару домов, что-то дымилось на заднем дворе. Идём дальше. Третий, четвёртый, пятый, и на крышу очередного дома кто-то услужливо проложил подобие помоста через узкую улочку. Легко пробежавшись по слегка прогнувшимся доскам, я неожиданно услышал раздавшийся впереди шорох и распластавшись по крыше, отполз назад, укрывшись за домоходом. Цок-цок. Частые звериные шаги приближались в мою сторону. Затем существо замерло и раздалось утробное злое рычание. Неужели почуял? Я опасливо выглянул, но тут же убрал голову обратно. Проклятие. Буквально в двух шагах от меня на крыше стояла крупная, размером с волка, шестилапая тварь. Пасть на зависть крокодилу усеянным множеством острых треугольных зубов. Длинные когти сочатся зеленым ядом, а хвост заканчивается подобием костяного лезвия. Вот только в глазах животного плескалась не ярость и жажда убийства, а лишь боль и страх. Но моя интуиция упорно кричала об опасности столкновения со столь страшным порождением чуждой простым смертном магии, а в памяти возникли воспоминания пещер Виарона, заполненных бедными животными, коих-то руки подвергали изменчивому воздействию сил хаоса и бездны. И пусть чутье твердило мне бежать, бежать со всех ног куда подальше, но разум говорил иное. Ведь один раз я уже сумел договориться с подверженными мутацией зверями, все там же, под вулканом так почему бы не попытаться сделать это сейчас? В крайнем случае разорву расстояние между нами рывком, а там... там видно будет. Сняв невидимость, всё равно монстр меня чует. Я медленно выбрался из укрытия и, держа руки на виду, начал осторожно к нему приближаться. <rican> Зарычал тот, полуприсев на лапах и прижав уши к голове. Хороший пёсик, — слегка дрожащим голосом произнёс я. Я добрый, не кусай меня. «Рррр!» — тот челюстью, стоило мне только протянуть к нему ладонь. «Чуть пальца не отхватил, сволочь!» «Кто тебя таким страшным сделал, бедненький ты мой?» ласково прошептал я. Тварь завиляла хвостом и, кажется, пошла на контакт. Вон даже подняла лапы и расслабила. ути пути Вновь протянул я к ней руку, желая потрепать по холке, и... Тут же, прямо в грудь, получил мощнейший удар костяным лезвием, что чуть было не пропорол броню, угодив в мифриловую вставку и оставив на той глубокую вмятину. Чувствительно приложившись при падении головой и понимая, что не успеваю подняться, тварь с места прыгнула на меня, желая одним разом закончить начатое, откатился в сторону, одновременно призывая кинжала хаоса. Отвлекающий внимание бросок, тварь лапой отбивает клинок и вновь без какой-либо подготовки силой отталкивается от крыши. С ладони подряд срываются три заклинания. Огненный шар, молния, ледяное копье. Но все без толку. Магия растекается по шкуре монстра, не причиняя тому никакого вреда. Хочется грязно выругаться, но в данной ситуации дорога каждая секунда. Какого вообще демона у него иммунитет к стихийной магии? Возмутился я, интуитивно запуская в тварь поцелуй хаоса, и, вернув брошенный кинжал, с трудом устоял на ногах, принял тяжёлую тушку на оба клинка, легко пронзивших крепкую шкуру монстра. Клац-клац! В опасной близости от моего лица несколько раз сомкнулась истекающая ядом пасть. Провернув лезвие в ранах, оттолкнул монстра и откатившимся рывком переместился на другой конец крыши и немедля тут же прыгнул на соседнее здание. Впрочем, тварь быстро оправилась от удара, и, не желая так просто отпускать свою жертву, вскоре меня нагнала. За спиной раздался цок от когтей, и, не оборачиваясь, я выпустил назад пару огненных шаров, а в ответ над моей головой прожужжали три костяных шипа. «Твою же мать! Она еще и метать их из хвоста умеет!» — обалдело оглянулся я. «Как же тебя задержать-то, а?» И тут мне в голову пришла идея попробовать устроить ловушку и заманить туда преследующего меня монстра а «Оковы земли отпадали сразу. Увы, мы передвигаемся по верхушкам домов, где есть только камень и черепица. А вот кое-какое заклинание из раздела магии крови, возможно, и сработает. Но для этого мне требуется передышка, чтобы остановиться и нарисовать руны прямо на поверхности крыши». «Да, зря призраков отпустил. Нужно было попросить того же Альвара меня прикрыть. Вдвоем мы с этой тварью, возможно, и справились бы». «Ладно, попытаюсь связаться с ним по амулету, а потом ловушку сделаю». Я на ходу достал ромбовидный камушек. «Альвар, срочно ко мне!» — мысленно закричал я ответившему на вызов эльфу. «Как на месте?» — удивился я, когда Альвар сказал, что все эльфы уже собрались у старого маяка, где находился спуск на тропу, идущую вдоль утеса. «Плевать, у меня проблемы!» «На кой демон тебе ее описание?» — зло прошипел я. Ну, шестилапая, серо-бурая тварь с костяным лезвием на конце хвоста. Она еще ими и бросается. Хорошо не так метко, как могла бы. Как, как эту химеру называют? ски скрат агру Язык сломаешь, пока выговоришь. Кто только выдумал такое название? Далеко справа от вашего грёбаного маяка. Как я ближе переберусь? Стоит мне слезть с крыши, и все, хана мне. До конца улицы пять домов. Ответил я на вопрос Альвара о моем примерном месторасположении. На крыше следующего я попытаюсь устроить ловушку. Надеюсь, сработает. Если нет, то постараюсь продержаться до вашего прихода и не сдохнуть. Убрав амулет, я вновь активировал рывок. Уже второй раз, кажется, прямо по откату, но зато оторвался на сотню метров. присаживаясь и торопливо рисую своей кровью пять рун на воображаемых вершинах небольшой пятиконечной звезды, а затем шестую в самом центре. Правда, есть одна проблема. Если при создании этой химеры использовалась хотя бы капля магии крови, коей обладает вампиры, то ловушка даже не отреагирует на её присутствие. Отступив на пару шагов от вспыхнувших алым цветом рун, убираю кинжалы и, достав из-за спинных ножен мечи, встаю в стойку. Надо быть наготове если все мои усилия пройдут зря. Эх, жаль, тень не работает с монстрами. Проскочила сожалеющая о недоработке умения мысль. А в следующую секунду прыгнувшая на мою крышу химера резко ускорилась, в мгновение ока сократив разделяющее нас расстояние. И яркая вспышка мгновенно вспыхнула на месте ловушки, стоило только твари оказаться в ее центре. «Ура! Получилось!» — возликовал я. Химеру сразу же окутала пять толстых щупалец с ядовитыми присосками, сжимаясь вокруг ее тела и выворачивая конечности. Быстро подскочив к беснующемуся существу с зубодробительным названием, я провел серию ударов изогнутыми ятаганами племени Ваха. Раздался яростный, утробный рев, и тварь задергалась еще сильнее. «Живучая же ты дрянь!» Спустя десяток секунд зло выкрикнул я, глядя на все еще шевелящегося монстра. Вроде бы ослабела тварь, но раны на ее шкуре начали затягиваться прямо на глазах, и мне это очень сильно не нравилось». Хотя порезы от кинжалов хаоса, напротив, до сих пор сочились с укровицей. Быстро сменив оружие, я принялся за разделку существа теперь уже теми клинками, рана от которого тот не мог так легко регенерировать. Впрочем, учитывая повторную модификацию кинжалов, название «хаос» давно пора сменить на какое-нибудь более пафосное. Удар. Еще удар. Химера уже не ревет. Она тихо и тоскливо скулит, как побитая собака. Ну, я в этом не виноват. Я вообще хотел миром разойтись. Темно-фиолетовая кровь заливала все вокруг и меня с ног до головы, но живучее существо так и не умирало. «Да сдохни же ты, наконец-то!» Теперь уже я яростно зарычал, решительно вонзая кинжалов, подвернувшийся под руки череп тваря. «Внимание! У вашего оружия кинжала Хаоса сработал однопроцентный шанс получить случайное умение убитого противника. Вы получаете способность костяное лезвие химеры». «Ошибка!» Умение не подходит под данную оболочку. Воздействие разрушительной и изменчивой магии хаоса смертельно. Код ошибки. Номер 98 к 6510 r 02 Приоритет В111. Ошибка. Умение не подходит под данную оболочку. Отсутствует хвост. Код ошибки. Номер 87Т4521Н08. Приоритет. Е101. Обнаружен иммунитет к магии хаоса, 81%. Ошибки отклонены. Отравление частицами хаоса минимальное и не приведет к смерти данной оболочки. Производится адаптация полученного умения. При активации костяные лезвия будут появляться одновременно из запястье обеих рук сразу или поодиночке из каждого в зависимости от мысленного приказа. При использовании костяных лезвий как метательного оружия время их восстановления на первом уровне — одна минута. Внимание! Вы получаете способность «Костяные лезвия химеры». Столько слов и букв я не видел уже довольно-таки давно, но все равно прочитал все сообщения системы. Кто-то порядком расщедрился, засыпая меня информацией. Правда, все это ерунда. Имею кинжалы, на кой демон мне вообще эти лезвия? Но одаренному коню в зубы не смотрят. «Крэбин, мы идем!» Справа от меня сквозь потолок просочилась призрачная голова Альвара, и, оборвав фразу на полусловие, ошалело уставилась на клубок щупалец, что продолжали сдавливать мертвое тело химеры, с титаническим усердием выжимая из него каждую капельку крови. «Во имя Денниса!» — воскликнул эльф, становясь рядом со мной и принимая нормальный облик. «Ты что, в одиночку заварил скискрат Агру Тармаха?» И столько в его голосе было неверия и удивления, что я, не сдержавшись, фыркнул. «Что, правда один?» На крышу просочился еще и знакомый мне призрак по имени Джайр, что услышал последние слова своего непосредственного командира. «Ага», — улыбнулся я во все тридцать два зуба. «Ты разве видишь здесь еще кого-нибудь?» «Да кто тебя знает, человек?» Не торопясь принимать нормальную форму, эльф неторопливо прошёлся вокруг трупа химеры на довольно приличном расстоянии, с опаской поглядывая на всё ещё шевеляющиеся щупальца. «У тебя столько секретов, что тут ни в чём уверен не будешь. Вот такую гадость я, например, вообще первый раз вижу», — указал он на щупальца. «Магия крови, что ли?» «Ага», — кивнул я. «Так, знаю немного заклинаний». «Может, и немного», — недоверчиво пробурчал эльф. Но, как я вижу, по силе они ничуть не уступают магии высших кровососов. Возможно. Припомнил я приключение в замке клана Матример. Вот-вот. Ладно, пойду остальных предупрежу, что все нормально. А то навел, видишь ли, шуму. Спасите, помогите, убивать! Обалдело покачав головой, призрак просочился вниз, сквозь крышу. Крэбин, пока твои щупальца не превратили химеру в фарш, вырежу у нее костяное лезвие. Без опаски, подойдя ближе к трупу, присел он на корточки «Потом, по возможности, найдешь, может, кого из кузнецов, из очарователей, кто за работу возьмется. Отличный клинок может получиться». «Зачем?» — хмыкнул я, привлекая внимание эльфа. «У меня уже есть такой же. Даже два». И я, опрометчиво позабыв о ста процентах чувствительности, решил продемонстрировать синриму свое новое умение и, вытянув руки вперед, активировал способность костяные лезвия химеры. «И как же демона задери! Этот грёбаный мир и мою тупость было больно!» «Хорошо, регенерация у меня не слабая, раны в основании выросших на треть метра плоских костяных отростков дымчатого цвета затянулись довольно быстро». «Ух ты ж, мать твою!» — округлил глаза Альвар. «Ты еще и морф, что ли?» С интересом потрогал он пальцем кончик костяного лезвия. «Нет, конечно». Скривившись, я деактивировал умение и как только наросты скрылись в предплечьях, покрутил ладонями, разминая зудящие запястья. «А как вырастил тогда?» — не понял Сенрим. «Я умею перенимать способности убитых мною противников, только достаточно редко и совершенно непредсказуемо». «Класс!» — искренне восхитился Альвара и заинтересованно добавил. «И я так понимаю от абсолютно любых противников?» Я согласно закивал. «Высшие вампиры?» «Жрецы Радона!» — продолжил расспрос сумеречный эльф. «Да хоть от самого бога, если удастся его убить. Главное, чтобы удача была на моей стороне», — согласно повёл я плечами. О, -о, -о, о хитро протянул Альвар. «Знаешь, пожалуй, как со жрецом разберёмся, давай откроем охоту на высших. Есть у них одна очень интересная способность, что сильно бы облегчила нам жизнь во время осады. Управление химерами и прочими тварями». «Ох, вот бы мы повеселились, имея возможность управлять хотя бы десятком подобных химер!» — кивнул он носки скрад Агру Тармаха. «Посмотрим». Не торопился соглашаться я на подобную авантюру молодого синдрима «Боишься?» «Скорее, не люблю излишний риск, если на накануне стоит нечто более ценное, чем жизнь, моя или тех, кто мне дорог». «Ммм, тоже верно. Не стал спорить, Альвар? Ладно, помнишь, куда идти?» «Да, туда». Указал я на видневшуюся вдали подобную постройку, растущую прямо из стены на краю утёса. К старому маяку. «А спуститься вниз, на улицу, точно не хочешь? Так проще добираться». «Спасибо, но нет. Крыши мне больше нравятся», — отказался я. «Как хочешь. Но тогда мы с Джайром и Бриалом тебя прикроем. Повторение ситуации с Химерой я не хочу». Альвар достал амулет связи и приказал остальным синримам, кроме Джайра и Бриала, что должны были следовать понизу сквозь дома, отправляться к маяку. А сам, даже не принимая призрачной формы, двинулся по крышам вслед за мной. До цели мы добрались меньше, чем за полчаса, заодно успев по пути вырезать небольшой отряд таруков в переулке во время перехода на другую сторону улицы. Так что я наконец-то размялся с нормальным и хорошо знакомым мне противником. Мало того, еще и магией успел воспользоваться, прежде чем Джайр добил схватки последнего рогатого гоблина. «Крэйбен, это был мой противник!» С обидой заявил эльф, пиная обгоревший труп. «И вообще, а если бы ты в меня попал, маг недоделанный? Целиться сначала научись, прежде чем огненными шарами швыряться. С десяти шагов лишь со второго раза попал. И то в мою спину, если бы я вовремя призраком не стал». «Так я же поэтому и предупредил», — усмехнулся я. «А если бы я не услышал?» «Да что вы как дети!» Влез в нашу шутливую перепалку Бриал. Взрослый, явно за пару сотен лет, сумеречный эльф, что слегка прихрамывал на левую ногу. «Вот на кой, проклятый, вы так расшумелись! Альвар, а ты что молчишь? Командир твою за ногу!» Кинулись на рогатах, как на баб после векового воздержания. «Маньяки, поймей вас, Радон!» Сенрим выглянул из переулка на улицу. «Никого. Уходим быстро, пока сюда на шум еще кто не сбежался». «А трупы?» — спросил Джаэр. «Демоны с ними. Некогда». Отмахнулся Альвар. «Бриал прав. Больше никакой импровизации без приказа. Ясно?» аса «Заткнись, Джаэр». На этом все споры тогда и закончились. И вот сейчас, находясь в подвале старого маяка, Альвар, задумчиво покусывая губы, пытался вспомнить, а в какой, собственной части стены находится нужный нам секретный проход. «Так, кажется, здесь», — решительно заявил он, превращаясь в призрака, и, сделав шаг вперёд, исчез в стене. «Ага, нашёл». Высунувшись наружу до половины, эльф пальцем указал на ничем не примечательный с виду камень в кладке. «Нажмите на него кто-нибудь». «Плохо быть простым смертным, да, Крэйбен?» Со смешком произнес Джайр, но все же подошел и вдавил камень в стену, а затем, также приняв бестелесную форму, просто взял и перешел на ту сторону, поманив за собой и остальных призраков. «Вот же наглец!» — с завистью прошипел я. Громко зашуршали покрывшиеся пылью механизмы, что-то скрипело, и стена медленно начала проворачиваться вокруг своей оси. крэбен ради тебя старался! Не стой столбом!» — крикнул мне из темноты Альвар. Переключив зрение на ночное, я юркнул в достаточно широкий проём и быстро догнал стоящих чуть поодаль синримов, успевших принять нормальное физическое обличие.